Глава 21. Торгово-строительный банк помещался в большом красивом здании, внутренняя отделка которого соответствовала его внешнему виду. Оно было выстроено лет сорок назад, когда новые владельцы пришли на смену тем, кто довел банк до краха, и эти новые владельцы решили, что пышность обстановки поможет восстановить доверие клиентуры. Вот почему, когда Солон с рекомендательным письмом в кармане впервые переступил порог этого здания, он был поражен роскошью, представившейся его глазам. Прежде всего, он увидел нечто вроде клетки из полированного дуба, в которой сидели кассиры и их помощники, а также счетоводы и бухгалтеры. В глубине находились кабинеты председателя и других должностных лиц, о чем свидетельствовали прибитые к дверям таблички. Облицованные голубовато-серым мрамором стены были прорезаны высокими окнами, из которых на пол, выложенные голубыми и белыми плитками, падали полосы света. Огромные позолоченные газовые люстры спускались с необычайно высокого потолка. Солон даже растерялся немного, подавленный всем этим великолепием. Однако он тут же вспомнил о письме и о том, зачем пришел сюда. Кассир у одного из окошек на вопрос «Где можно найти мистера Сейблорса?» буркнул «С той стороны, третья дверь направо». Солон постучал в указанную дверь, и ему отворил какой-то юнец в форменной куртки. Услыхав, что посетитель явился к мистеру Сейблорсу с письмом от мистера Джастиса Уоллина, Юнет сразу утратил свое высокомерие и пригласил Солона войти. «Мистер Сейворс еще не приходил», — сказал он, — «но, вероятно, скоро будет. Присядьте, пожалуйста». И он указал на глубокие удобные кресла, расставленные вдоль полированной перегородки напротив двери. Солон сел и принялся рассматривать комнату, красивые лампы, полированные дерево панелей. Потом его мысли вернулись к письму Волина. Это письмо было вручено ему незапечатанным, чтобы он мог ознакомиться с его содержанием. Письмо было написано в самом доброжелательном тоне и гласило следующее. «Друг Сейблорс, это письмо передаст вам Солон Барнс, тот молодой человек, о котором мы уже беседовали». Он вместе со своим отцом работал у меня в Даклинской страховой и посреднической конторе и выказал себя человеком очень способным и заслуживающим всякого доверия. Буду весьма признателен, если вы позаботитесь о том, чтобы он мог ознакомиться с различными видами банковских операций, а затем уже мы вместе с ним решим, подходит ли ему работа в банке И если да, то какая именно? С искренним уважением, Уолин. Солон не прождал и десяти минут, как дверь распахнулась, и в комнату вошел человек, в котором он тотчас же угадал мистера Сейблорса, невысокого роста толстяк с круглым румяным лицом. При виде Солона он остановился и вопросительно поднял брови. Солон поспешил встать ему навстречу и, вынув из кармана письмо Уоллина, сказал: "Мистер Сейборс меня зовут Солон Барнс. Я работал у мистера Уоллина в Дакли. Вот письмо от него." "Ах да, да, живо!" отозвался Сейборс, взяв письмо. "Что ж, пройдемте ко мне." И он ввел Солона в просторную, богато обставленную комнату, где тотчас же уселся за стол. И углубился в чтение письма. Дочитав до конца, он критически оглядел Солона, как бы прикидывая, чего от него можно ожидать, затем сказал: "Из этого письма я заключаю, что вам должен быть предоставлен широкий выбор в смысле работы. Вы могли бы приступить сегодня же. Вот не знаю, как вам сказать. Я, видите ли, живу в Дакле и предполагал каждый день ездить сюда но теперь я вижу, что на это потребуется очень много времени, а потому я подумал, не лучше ли будет снять комнату здесь, в Филадельфии, где-нибудь неподалеку от банка. Так, может быть, мне сначала устроиться с комнатой, а потом уже вернуться сюда и приступить к работе, скажем, в час дня. Вы не возражаете? — Пожалуйста, как вам удобнее, — сказал Сейблорс. — Можете взять даже целый день на устройство своих дел. Все равно жалование вам пойдет с сегодняшнего числа. Кстати, к северу отсюда, — он указал рукой направление, — есть много пансионов и мебелированных комнат, и цены, я слыхал, недорогие. Поищите там. Это близко и от вокзала, и от делового центра города. Дома там, конечно, старые, без удобств, но многие из коренных филадельфийских жителей и сейчас предпочитают этот район. Он ласково улыбнулся Солону. Видно было, что юноша понравился ему и своей наружностью, и манерой держаться. «Я вас не спрашиваю, знакомы ли вы со счетоводством. В конторе мистера Олина вам, вероятно, приходилось заниматься такими вещами. Все же, я думаю, лучше всего вам будет начать именно с бухгалтерии. Она у нас находится в ведении мистера Эверерда». Но дело, конечно, терпит до завтра, заключил он свою речь, а я тем временем поговорю с мистером Эверардом и попрошу его что-нибудь подготовить для вас. Он поднялся, позвонил в колокольчик, стоявший на столе, и, взяв солоно под руку, дошел с ним до дверей. Проводите, мистер Барнса, ласково сказал он мальчишке рассыльному, явившемуся на звонок. Шагая по улице, Солон перебирал в памяти все подробности происшедшей с ним удивительной перемены, от рекомендации Олина до любезного приема, оказанного ему в банке. Потом его мысли вернулись к письму Бениши, лежавшему у него в кармане. Он вынул и снова перечитал письмо. И вдруг тревога сдавила ему сердце, что, если он потеряет ее... «Может быть, он поспешил с решением поселиться в Филадельфии? «Может быть, лучше не торопиться, выждать?» Смущенный этими мыслями, он повернул к вокзалу и как раз вовремя поспел к поезду, отходившему в Даклу. И в течение всей недели он каждое утро поездом 7.45 ездил в Филадельфию, а вечерним в 5.35 возвращался домой». Вечером дня седьмого, приехав в Торнбро, он застал там письмо от Бениши с приглашением на обед к уволинам в их филадельфийский дом. Обед этот должен был состояться в следующий день седьмой, то есть через неделю. Тогда, писала Бениши, мы обсудим, снимать ли тебе комнату в Филадельфии. Отец очень интересуется твоими успехами в банке. Кстати, это он сам предложил пригласить тебя к нам на обед. Итак, он снова увидит свою дорогую бенишию. И ее родители настроены к нему благосклонно. Сам Уоллин предложил пригласить его на обед. Как отблагодарить Бога за такую милость? Это был первый из многих вечеров, которые Солону предстояло провести в доме Уоллинов. Радушный прием, оказанный ему мистером и миссис Уоллин, позволял надеяться, что отныне в той жизни, которую они вели в Филадельфии, найдется и для него хотя бы скромное местечко. Что же до плана Солона поселиться в городе неподалеку от банка, то мистер Роллин вполне одобрил эту мысль и даже дал ему адрес одного квакерского семейства на Джонс-стрит, сдававшего комнаты. Солон на следующий же день отправился по этому адресу и благодаря рекомендации Уоллена получил там уютную чистенькую комнатку за скромную плату в четыре доллара в неделю. «Приходи к нам опять, будем рады тебя видеть», — сказал ему мистер Уоллен на прощание. Лишь несколько мгновений удалось Солону побыть наедине с Бенишей, и все же он проникся уверенностью, что любовь их обрела прочную и надежную основу. Взгляд темных выразительных глаз Бениши сказал ему больше, чем могли сказать слова. Он ушел окрылённый радостью, с твёрдым намерением показать себя достойным того огромного счастья, которое выпало ему на долю. Глава 22 С каждым днем Солон всё больше и больше входил во все детали банковского дела, но... Верный себе, он при этом склонен был видеть во всем проявление божественного промысла. Ему трудно было свыкнуться с роскошью, окружавшей его обстановки, и тем более с мыслью об огромных средствах, которыми ворочил банк, и которые составлялись из сбережений сотен и сотен вкладчиков. В его глазах забота о сохранности этих средств была священным долгом, Для Солона, хоть он и не сумел бы выразить это словами, жизнь представляла ряд закономерных частностей, смысл которых был в том, что каждая из них несла в себе крупицу божественной воли. Честность – богом заповеденное свойство. Женская добродетель – выражение прекрасных основ миропорядка. Разумеется, Солон никогда не видел и не мог даже вообразить себе женщины, которая была бы недобродетельна. Он знал, что в мире существует грех и порок, но, помня то, чему его учили с детства, твердо верил, что всякий запутавшийся в тенетах зла поплатится за это, если не в здешнем мире, так в будущем». Может быть, он и не представлял себе эту расплату в виде гиены огненной, но все же при всей полноте своих квакерских убеждений склонялся к мысли, что существует такое место, где грешники несут заслуженную кару. Он с уважением относился к христианской церкви вообще, видя в ней силу, противостоящую язычеству, Однако религиозные верования и учения других сект казались ему бессодержательными. Только в религии Джорджа Фокса и Джона Вулмана он видел спасение от всех бед земных. Неудивительно, что молодой человек подобного склада внушал уважение даже своим начальникам. Его открытое и честное лицо с большим ртом – Коротким носом и ясными и сине серыми глазами носило на себе отпечаток какой-то одухотворенности. По крайней мере, такое впечатление он производил на окружающих. Все в нем говорило о готовности прилежно трудиться над порученным ему делом. Квакерская манера его речи звучала приятно для слуха. Квакеров много было и среди служащих, и среди вкладчиков банка. Да и вообще в Филадельфии, но искреннее благочестие Солона выделяло его из общей массы. Для начала ему поручили обработку материалов, косвенным образом связанных с сосудами, которые банк выдавал компаниям и частным лицам. На основе этих материалов составлялся своего рода финансовый справочник. Это была идея Эверарда для собственного удобства и в интересах банка собирать и систематизировать всякого рода финансовую информацию. О сделках по недвижимости и торговых операциях, о продаже акций и облигаций, об управлении наследственным имуществом. Одним словом, все, что могло оказаться полезным для расширения деятельности банка. Сюда же он относил газетные объявления о браках и смертях, И разные другие сведения, касавшиеся лиц, которые играли видную роль в финансовой жизни страны. Кто знает, говорил он, как все это когда-нибудь может сказаться на делах банка. Особым его вниманием пользовались некоторые филадельфийские корпорации. Их рост, их история, отраженная в судебных документах и газетных сообщениях, Все это нужно было тщательно сортировать, наклеивать и подшивать. До сих пор мистер Эверард делал это сам, с помощью то одного, то другого из служащих банка, но теперь он решил все передать Солону. Кроме того, по субботам в самые горячие утренние часы Солон помогал одному из кассиров проверять счета и документы, принимать вклады и выдавать деньги... Первое время это нравилось ему больше, чем работа в отделе кредитов. Здесь он имел дело с живыми людьми, привыкал к именам, подписям, лицам, вкладчиков. Это словно бы подводило его ближе к существу банковского дела. Но довольно скоро он понял, что это работа чисто механическая, незначительная, которая для способного человека должна была служить лишь ступенькой к операциям более серьезным. Время шло, и банковское дело все больше и больше увлекало Солона. Стремясь быстрее освоиться в своей новой профессии, он стал аккуратно читать банковский еженедельник и нередко по вечерам уносил домой книгу образцов подписей и пачки аннулированных чеков, чтобы на досуге хорошенько вникнуть во все тонкости. Нашел он себе еще занятия обходить по очереди все городские районы и знакомиться с различными домовладениями и земельными участками. Отчасти это интересовало его лично, поскольку его сбережения уже порядком округлились к этому времени. А кроме того, он хотел быть осведомленным на случай, если под какое-либо из этих владений захотят получить в банке суду, и начальство поручит ему произвести оценку. В одной из таких странствий, проходя по незнакомой улице, Солон вдруг заметил двоих людей, занятых чем-то, что на первый взгляд могло показаться упражнением во французской борьбе. Однако, когда Солон остановился посмотреть на них, один из боровшихся вдруг поднял крик. «Караул! Полиция! Грабят!» — вопил он. Поняв, что на его глазах совершается преступление, Солон перебежал улицу и поспешил на помощь к тому из двоих, которому, по всей видимости, приходилось худо. Противник вцепился в него мертвой хваткой. Наконец, солону удалось заставить нападавшего выпустить свою жертву, и тотчас же освобожденный человек вскочил и бросился бежать со всех ног. Солон меж тем крепко ухватил преступника за ворот, чтобы тот не мог вырваться. Но каково же было его удивление, когда на него посыпались гневные упреки. «Чего ты в меня вцепился, болван? Ведь это он меня грабил! Да еще и сбил, так что на мне живого места нет! Вот, посмотри сам!» «Послушай, друг!» — возразил ему солом почти ласково. «Я тебя поймал за нехорошим делом, и теперь тебе придется пойти со мной». Тут на месте происшествия появился полисмен, Услыхавший со своего поста шум и крики, он схватил Солона за плечо и грозно спросил, «В чем дело? Что здесь происходит? Кто звал полицию?» «На меня напал грабитель!» — пояснил человек, которого держал Солон. «А вот этот болван, не знаю, откуда он взялся, не только помог вору удрать, но вдобавок вздумал еще меня же и задержать!» Услышав это, полисмен повернулся к Солону. Что же это значит? Кто вы вообще такой? Я этого человека знаю. Он служит приказчиком в лавки лавке за углом. А вы кто? Как ваша фамилия? Пойдемте-ка со мной. Затем, обращаясь к негодующей жертве ограбления, он спросил. Много денег у вас вытащили, Джон? Солон, совершенно сбитый с толку этой неожиданной переменной ролей, воскликнул. Послушайте, инспектор. «Моя фамилия Барнс. Я работаю в торгово-строительном банке. Я шел по улице, услышал крики и поспешил на помощь. Вот и все. Хороша помощь! Я схватил вора, а этот дурак заставил меня выпустить!» Джон весь трясся от злости. «Ну вот что! Вы оба ступайте со мной в участок. Там разберемся!» — решил полисмен. Солон стал объяснять, что, по-видимому, ошибся, приняв грабителя за ограбленного. Если вор, которому он помог уйти, украл у этого человека деньги, он готов возместить потерю. Кончилось тем, что все трое вместе отправились в банк, там установили личность Солона, и он отсчитал мистеру Джону Уилсону 10 долларов, после чего полисмен удалился. Тем и закончилось это приключение, послужившее Солону уроком. Впредь быть умнее и не всегда верить собственным глазам. Но это был не единственный урок, полученный им во время его странствований по городу. Волей-неволей он видел много такого, что тяжелым камнем ложилось ему на душу. Целые кварталы, населенные беднотой, публичные дома — где открыто и нагло процветал разврат, притоны и кабаки, теснившиеся на каждом перекрестке и привлекавшие к себе самые подонки человеческого общества. В Дакле Солону почти не приходилось сталкиваться с подобными явлениями. Отец его был из тех людей, которые жалеют слабых и незадачливых, но предпочитают держаться от них подальше. Также примерно относился к ним и солон, только с большим сочувствием. Вот почему он очень болезненно воспринял эти новые для него стороны городской жизни. В то же время в нем крепла уверенность, что лишь твердо опираясь на заветы религии, можно избежать тех бедствий, которые предостерегают безбожника. Глава двадцать третья Между тем, в семье Уолинов к Солону относились все благосклоннее и благосклоннее. Как раз такого молодого человека давно мечтал подыскать Уолин, Таким он сам был, или воображал, что был, в молодости. И хоть он вовсе не торопился выдать дочь замуж, он, мало-помалу, привык смотреть на Солона, как на идеального мужа для нее. Конечно, в смысле достатка и общественного положения можно было бы пожелать более видной родни, чем Барнсы. Но зато трудолюбие молодого человека и его интерес к финансам и банковскому делу внушали уверенность, что состояние Бениши будет в надежных руках. Всякий раз, когда Бениши приезжала из Оквалда домой, Солом получал приглашение к Уолинам, И в промежутках молодые люди продолжали обмениваться письмами, все более и более нежными. Весной Бенишее предстояло кончить курс учения, и это означало, что летом они смогут проводить в Дакли праздничные дни. И вот наступило лето, и Бенишия приехала домой, навсегда покинув Окволд. Теперь каждый день седьмой сулил Солону радости, о которых он даже не мечтал прежде. То были простые невинные радости — поехать вдвоем на прогулку за город, бродить на закате по саду, а вечером сидеть рядом в просторной гостиной Олинского дома и строить планы будущей жизни. В один из таких вечеров Бениша, склонившись над пяльцами, внимательно слушала Солона, рассказывавшего ей о своей работе в банке. Вдруг он замолчал и, подойдя к Бенише, не смело обнял ее за плечи. Она подняла на него удивленный взгляд. Его глаза странно, непривычно блестели. — Что с тобой, Солон, тебе не здоровится? Столько тревоги и ласки прозвучало в ее голосе, что у Солона дрогнуло сердце. — Бениша, я так люблю тебя! Нет слов, которыми я мог бы рассказать об этом. Для меня жить без тебя все равно, что совсем не жить. — Моя жизнь принадлежит тебе, Солон, и ты это знаешь, — прошептала Бенишая, взяв его за руку. — Можно мне завтра поговорить с твоим отцом, Бенишая, попросить у него согласия на нашу помолвку? — Конечно, можно, Солон! Она вся расцвела от радости. Я знаю, что он к тебе очень хорошо относится. Матери я давно уже призналась, что люблю тебя, и, вероятно, она сказала об этом отцу. На завтра, сидя в молитвенном собрании Даклинской общины, был день первый, и глядя на Джастиса Олина, восседавшего среди старейшин, солон решил, сегодня же вечером он будет просить у него руки бениши. В течение всей службы он больше ни о чем не мог заставить себя думать. Молча он молился о том, чтобы внутренний свет озарил и наставил его в этот день, который должен был стать поворотным пунктом всей его жизни. Знаменательный разговор произошел под вечер в той самой гостиной, где накануне сидели Солон с Бенишей, И так трогательно было глубокое душевное волнение, Звучавшее в голосе молодого человека, Что Джасти Сволен, от природы немного речивый, На этот раз изменил своим привычкам. «Я давно уже к тебе присматриваюсь, Солон», — сказал он, «И не вижу ничего такого, что помешало бы мне С радостью принять тебя в свою семью. Менейшее тебя любит, знаю». Но она так еще молода, у нас нет других детей, и нам очень тяжело будет с ней расстаться. Мне известны твои успехи в банке, но ведь не прошло и года, как ты начал работать там. Подождем еще год. Это даст возможность и тебе, и Бенише лучше подготовиться к такому серьезному шагу. Но позволь нам хотя бы считать себя помолвленными» чтобы мы не должны были скрывать свою любовь друг к другу. — Солон, — ласково сказал Олин, кладя руку на его широкое плечо. — Прошу тебя, потерпи еще немного. Но, увидя, как омрачилось лицо юноши, он тут же добавил. — Ну, хорошо. Как только ты получишь новое повышение и будешь занимать пост, свидетельствующий о завоеванном доверии, «Мы объявим о вашей помолвке!» И он повернулся к двери, давая понять, что разговор окончен. Это было жестокое разочарование для Солона, но он утешал себя тем, что все-таки Олен согласился на его брак с Бенишей, и теперь от него требовалось только одно — удвоить старания, чтобы оказаться достойным ее». Единственным следствием этого разговора было то, что Солон стал все чаще и чаще проводить субботу и воскресенье у Олинов в их Даклинском доме. Правда, это противоречило квакерским обычаям, согласно которым, если между молодым человеком и девушкой зашел разговор о браке, то они не должны больше оставаться под одной кровлей. Но Олины, как и многие другие члены общества друзей, склонны были к несколько смягченному истолкованию суровых заветов квакерской старины. Так прошло лето, и Солон с Бенишей вступили во второй год своей любви. Немало праздничных дней и вечеров провели они вместе, мечтая о будущем. Обоим хотелось, чтобы день свадьбы наступил поскорее, но в то же время оба уже примирились с мыслью о длительной отсрочке, на которой настаивал отец Бениши. Вышло, однако, так, что счастливый день настал раньше, чем можно было ожидать, и обязаны они были этим случайному замечанию одного из самых мудрых и уважаемых старейшин Даклинской общины. Выходя из молитвенного дома после того, как там состоялось оглашение помолвки одной молодой пары из соседнего городка, этот почтенный человек вскользь заметил Джастиса Уолину. «Надеюсь, мы не станем особенно тянуть с освещением этого брака. Мне кажется, вообще нашим молодым людям слишком долго приходится быть на положении жениха и невесты». Раз уж они помолвлены, так чем скорее их поженить, тем лучше. Я не раз даже собирался поговорить об этом на собрании общины. Олин внимательно прислушался к этим словам. Ему и самому уже приходило в голову, что он неверно понимает свой долг по отношению к дочери. Как раз недавно Солом получил в банке место помощника-кассира... Так что эта часть их условия была уже в сущности выполнена. Олин решил посоветоваться с женой. В результате их беседы он на следующий же день отправился в Торнбро к родителям Солона с предложением немедленно объявить о помолвке Солона и Бениши и начать приготовление к свадьбе, которую и сыграть в начале лета. Ханна Барнс давно уже отгадала, как тяжела ее сыну неопределенность в его отношениях с Бенишей. Она видела, что он томится этим бесконечным ожиданием счастья и молча страдала за него, поэтому она обрадовалась предложению Олина. Руфус, который, как и она, успел уже полюбить Бенишу, тоже поспешил согласиться. И две недели спустя на молитвенном собрании общины было объявлено «С изволения Господа и с одобрения друзей мы, Солан Барнса и, и Олин, намерены вступить в брачный союз». Это сообщение было с восторгом встречено членами обоих семейств. На следующем молитвенном собрании, согласно заведенному обычаю, родители жениха и невесты Уведомили общину о своем согласии на брак, А там, выдержав требуемый приличиями срок, Назначили и время свадьбы, на первой неделе июня. Глава двадцать четвертая И вот, наконец, Солон и Бенише предстали перед конгрегацией, Которая должна была осветить их союз. Трудно вообразить себе более счастливую молодую пару. Трудно представить большее счастье родных и близких. Дело происходило ясным летним утром, будничным, так как в день первый не полагается отдавать столь земным интересам. Около ста человек собралось в молитвенном доме Даклинской общины. Были тут и родственники, и друзья, и просто любопытные. Торжественная тишина, стоявшая во время брачной церемонии, свидетельствовала о настроении большинства присутствующих. Даже те, кто сменил традиционную квакерскую одежду на обычный городской костюм, во всем прочем оставались верны заветам квакерского учения. Но были и в этой толпе люди, которые охотно сбросили бы с себя оковы религии. Были родители, удрученные поведением отпавших от веры детей. Разумеется, родня жениха и невесты была в полном сборе, причем нетрудно было с первого взгляда отличить одних от других. Олины, учтивые подтянутые, держались особняком, хотя и старались выказать скромность и смирение согласно требованиям исповедуемого учения. Барнсы выглядели скромнее и проще. Ханна была одета со всей строгостью квакерского обычая. Гладкое серое платье, шали, чепец. Также были одеты Синтия Барнс и Феба Кимбер. Зато Рода и Лора пришли в платьях, сшитых хотя и скромно, но в соответствии с модой другого, не квакерского мира. Среди родственников невесты насчитывалось немало людей, занимавших видное место в филадельфийском и уилминском обществе. Мистер Бенджамин Уоллин, крупный маклер из Филадельфии, двоюродный брат Джастиса, миссис Кёркланд Париш с женой, владелец судостроительной верфи, мистер и миссис Айзек Стоддарт из Трентона, родственники миссис Уоллин, которая происходила не из квакерской семьи. Был там еще молодой Сигер Уоллин из Филадельфии, сын и наследник одной из ветвей семейств Уоллинов, студент-медик последнего курса, весьма светский молодой человек, а также Эстер Уоллин, чрезвычайно богатая старая дева, приходившаяся бенишей теткой, самая энергичная и деятельная особа из всей Уоллиновской родни. Она сначала отнеслась было к Солону неодобрительно, ввиду его скромного положения в обществе, но серьезность и положительность юноши очень быстро покорили сердце старой девы. Кроме того, присутствовали члены правления и служащие торгово-строительного банка с женами и, разумеется, родители невесты, прятавшие свое волнение под внешней сдержанностью. Главные действующие лица вместе с родными и целой свитой сопровождающих прибыли ровно в одиннадцать часов утра. Все расселись по местам, женщины слева, мужчины справа, и церемония началась. Жених и невеста, встав друг другу лицом, соединили руки, затем воцарилось короткое молчание, дабы каждый из присутствующих мог углубиться в себя» призывая божественное наитие. Солон, одетый в простой черный костюм, стоял неподвижно и прямо, и когда пришла его очередь говорить, он произнес слова брачной формулы с глубоким чувством человека, который сознает, что настала решающая минута его жизни. Я, Солон Барнс, перед Богом и людьми беру в жены Бенишу и Оллен, и клянусь, с помощью Господней быть ей верным и любящим мужем, пока не разлучит нас смерть. Бениша, несмотря на свою набожность и природную скромность, поразовела, слушая эти слова. На ней было простенькое, серое, как принято у квакеров, платье из тафты, доходившее до лодыжек. Чепец из такой же серой тофты обрамлял ее личико, трогательное в своей застенчивой прелести — Она волновалась, и это было заметно. Однако легкая радостная улыбка все время дрожала на ее губах. Отвечая Солону, она смотрела ему прямо в глаза, своими ясными фиалковыми глазами. Я, бенишая Олин, перед Богом и людьми, беру в мужья Солона Барнца и, клянусь, с помощью Господней, быть ему верной и любящей женой, пока не разлучит нас смерть. После этого они присели за небольшой столик и поставили свои подписи под брачным свидетельством. Затем это свидетельство было прочитано вслух всем собравшимся, после чего поднялся один из старейшин общины и от имени всех пожелал молодой чите счастья, а другой призвал благословение Божие на их союз. На этом церемония закончилась. До сих пор миссис Уоллин, призвав все свое мужество, старалась казаться веселой, но тут она повернулась к тетушке Эстер, сидевшей рядом, и шипнула: «Если бы ты знала, Эстер, как мне тяжело!» Сидевшая по другую ее руку Ханна Барнс вдохновенно и страстно молилась о счастье своего горячо любимого сына и его жены. У Джастиса Уоллина вид был довольный и важный. Руфус Барнс сосредоточенно и горделиво смотрел на молодых. За высокими окнами, с частым переплетом, открытыми целиком, чтобы дать доступ легкому летнему ветру, стлались поля, окаймленные болеголовом и рябиной, дубами и тополями, а вдали синели невысокие горы, уходившие на запад, к Калиганскому хребту. Где-то совсем близко звенел колокольчик у коровы на шее, Перекликаясь с веселым щебетом птиц После окончания церемонии знакомые разошлись А близкие друзья и родственники отправились в дом к родителям новобрачной Где торжество завершилось парадным завтраком Женщины рассматривали и хвалили свадебные подарки После завтрака новобрачная переоделась в дорожное платье И настала волнующая минута прощания Бенишая нежно целовала свою мать и плакала у нее на плече, а Солон пожимал руки всем подряд. Потом они вышли на крыльцо, им вслед совсем уж не по-квакерски полетели пригоршни риса и старые башмаки, и экипаж умчал их на станцию, откуда они должны были поездом отправиться в Атлантик-Сити. Только когда они, наконец, остались вдвоем в номере курортной гостиницы, Солон дал волю своим чувствам. Больше не сковывали его никакие запреты религии и морали, и можно было всей душой отдаться тем радостям, которых он ждал так долго. «Ты такая чудесная, бенишая!» — повторял он, нежно касаясь ее щек. «В этой нежности было и преклонение, и благоговейный страх перед тайнами пола, о которых он так мало знал». Горевшая в нем страсть умерялась безотчетной, томительной потребностью в материнской ласке со стороны девушки, так горячо им любимой, и бенишая словно поняла это. — А ты, Солон, ты такой хороший, — сказала она, и поцеловала его сперва в глаза, а потом в резко очерченные твердые губы. — И ты мой, на всю жизнь мой, мы принадлежим друг другу, Солон, милый. Отныне и вовек